Глава 90. Властное лоя Вся эта группа молодых людей явно была избалована с самого детства, каждый раз другие становились для них подстилкой, они ни разу не встречались с тем, кто мог бы припереть их к стенке. С другой стороны, видимо, имя Юань Дун и впрямь как-то очень задело этого пола, так как он все никак не хотел униматься, даже получив отпор. Ван Джин, можно сказать, сдержал свой порыв, как-никак скоро должны начаться S.I.G., поэтому он и впрямь не хотел нарываться на неприятности. Но это не означает, что парень не перегнул палку. В другой ситуации Ван Джен точно не стал бы терпеть. Среди методов образования есть много таких, при которых люди даже выразить словами не смогут свои страдания. И Ван Джен как раз владел ими, просто не хотел их применять. «Де Марио, тебя лучше заставить своего друга следить за своим языком, иначе есть вероятность, что он его лишится». «Ван Джен!» «Я забуду об этом случае, если ты прямо сейчас мне скажешь, что тебя связывает с Дун!» «В противном случае, считай, ты сам напросился!» «Вот ведь, а!» Ванжин не знал плакать ему или смеяться. Не успев встретиться с этой девушкой, он уже повстречал ее ревностного воздыхателя. Как говорится, без вины виноватый. «Пол, успокойся! Как ты думаешь, что скажет сама Юань Дун, если узнает о твоем поведении?» Скарль тоже считала, что он перегибает. «Мне все равно! Не вмешивайся!» «Сейчас я разберусь с этим ублюдком!» Пол уже практически не мог себя контролировать, и в этот момент их прервали. «Неужели асланцы так пали в своих манерах?» У Пола даже волосы встали дыбом от этих слов. «Что сегодня за день такой? Каждый норовит втоптать его в грязь!» Голос принадлежал Лоэр. Они со Айцао и Ли как раз добрались до пункта своего назначения. «Ну-ка, повтори, что сказала! Думаешь, если девчонка, то я не посмею тебя ударить?» Прокричала в ответ Пол. Демарио понимал, что не может оставить все как есть, поэтому схватил товарища до покрепче. «Пол, хватит тебе искать неприятности!» Сказал он и, повернув голову, улыбнулся. «Лоэр, я ужасно извиняюсь. У этого парня очень вспыльчивый характер». «А, это хорошо, когда у мужчины есть характер. Но когда этот характер используется, чтобы бить девушек, это уже странно». Также улыбнувшись, вставила свое слово Айцао. «А ты еще кто такая?» Меня зовут Айцао! Слышал такое? Возможно, Демарио и переборщил с применением силы, но Пол решил взять себя в руки. Кто это, Лоер он не знал, но вот имя Айцао кое о чем ему говорило. Корпорация Айджи из Федерации Ледяных облаков достойна упоминания во всем Млечном пути. Только вот Демарио первым делом поздоровался именно с этой малышкой. Возможно ли, что она гораздо круче, чем Айцао? В это время показалась высокая девушка в платье гусиного-жёлтого цвета с длинными волосами. На ней не было каких-либо украшений, тем не менее, выглядела она необычайно элегантно. «Пол, не будь таким вспыльчивым. Это дорогие гости Аслана. Как ты можешь быть таким грубым с ними?» Сказала она, слегка улыбнувшись. С ее появлением атмосфера вокруг тут же изменилась. «Жалю! Ты должна знать, в чём тут дело! Объясни, что происходит!» произнёс Пол, видимо, увидев в ней своего спасителя. Казалось, что улыбка Оуян Джу Лю, словно весенний ветерок, была способна сгладить все на свете. Судя по реакции конского хвоста, Ван Жен понял, что эта появившаяся из ниоткуда высокая девушка как-то связана с Юань Дун. Он пришел сюда сегодня лишь из-за вежливости. Всё-таки нужно было проявить уважение к старине Бучеру и Муфэнчуню. Но, похоже, другая сторона отнеслась к этому еще более несерьёзно, Кажется, девушка, прихватив с собой подруг, решила поразвлечься. По сути, ему без разницы, но у него совсем не было желания играть в их игры. «Подожди», — сказала Оуян Джолю Полу и посмотрела на Ван Джена. Она уже успела оценить его, пока вместе с подругами наблюдала за разворачивающимся скандалом со стороны. На но внешность нормальный, только вот не настолько, чтобы заинтересовать их. «Ван Джен, да? Меня зовут Жолю, Я хорошая подруга Дун. Ей сегодня не здоровится». поэтому она не смогла прийти и попросила меня передать тебе ее извинения». Ван Джен поднялся с дивана. В этот момент стоявшие неподалеку Ай Цао и другие девушки так и ахнули. «Ван Джен, ты тайком отправился на свидание?» Ван Джен почесал нос. «Ай Цао, не устраивай шум из ничего. Что значит тайком?» «Я очень даже открыто и у всех на виду. Разве нет?» «Свидание?» Закричал Пол с выпученными глазами и вновь посмотрел на Ван Джена, явно намереваясь броситься на него. Но... Бам! Оуян шулю крепко ухватив его за золотой хвост, ударила Пола по голове. «Прошу прощения, этот парень немного идиот!» Пол так и присел на землю, держась за голову. Жюлю, очевидно, не рассчитала силу удара. Ван Джен вдруг рассмеялся. Теперь уж можно было не сомневаться, что этот парень влюблён в Юань Дон. Что тут скажешь? Несмотря на то, что он явно не умеет разговаривать с людьми, храбрости ему не занимать. «Но это уже не важно». «Что ж, если у нее проблема со здоровьем, то, конечно, нужно отдохнуть, а я займусь своими делами». Улыбнувшись, ответил Ван Джен и посмотрел на своих подруг. «Сноули, Айцао, Лойер, какие у вас планы? Изначально хотели отведать местных десертов, но настроения на это уже никакого. Может, мы все втроем вместе с тобой на свидание сходим? Милая малышка, ледяная красавица и сексапильная бизнес-леди, как тебе? Все трое полностью в твоем распоряжении». Рассмеялась Ай Цау. «Отличная идея, только пойдемте в другое место!» На удивление без всяких отпирательств согласилась Сноули. Лоэр же бросила на Оуян равнодушный взгляд. Без разницы, идиот он или нет, посторонние не должны присматривать за ребенком семьи Монро. В этот раз Ван Джин проявил великодушие, но рано или поздно он с таким характером вляпается в серьёзные неприятности. Оуян кивнула. «Ты совершенно права, Лоэр! Но в глазах ее не было согласия. Ван Чжун покинул ресторан вместе с тремя очаровательными девушками, и его настроение вдруг мигом улучшилось. Он почувствовал себя более свободным, ведь как-никак поставленная задача выполнена. И неважно, действительно ли приболела Юань Дун. Так или иначе, это показало, что они не предначертаны друг другу судьбой, он не подвел Муфан Чжуни и Бучера. Асланцы на самом деле не такие уж и плохие, просто слишком высокомерные. Начала Лоэр. А с чего ты решил пойти на свидание с этой Юаньдом? Давайте не будем об этом. Или как минимум потише, пожалуйста. Это Бучер с Муфэнчунем захотели познакомить меня с ней, и мне ничего не оставалось делать, как согласиться на это свидание вслепую. Но сейчас задача выполнена, так что можно расслабиться. Ван Жен действительно чувствовал себя легче. Этим старикам и правда нечем заняться. Ты ведь еще молод. Куда тебе спешить с серьезными отношениями? Трое девушек выразили свое полное согласие на этот счет. Тем временем в частицах личного Пути Пол выглядел очень подавленным. сестрянка ты зачем меня так ударила? Этот муда... Пол! Сейчас время S.I.G. Здесь столько важных людей со всех частей света, а ты со своим характером только и можешь, что проблема наживать своему семейству! Ха! Это же Аслан! Что они мне сделают? Покусают?» Задиристо ответил Пол. Хотя между Демарио и Ван действительно были не самые приятельские отношения, первый тоже не хотел, чтобы об этом инциденте кто-то узнал. Ибо это бы показало его с невыгодной стороны, поэтому он все же решил поставить друга на место. Пол, никто не будет тебя кусать, просто отец Льюер возьмет и закроет тебя в овслоне. Эта девушка с близнецов дочка председателя коалиции млечного пути. Что? Она дочь Райна? Пол застыл в изумлении. Как у такого как Райн могла получиться такая красивая дочь? Бам. Сестренка, зачем ты опять меня ударила? Совсем же мозги все выбьёшь!» Жалостливо произнес Пол. «Вы не могли прийти раньше или позже? Весь наш план из-за вас к чертям!» Проворчалась Жюлю. «А кто разрешал ему встречаться с Юань Дун? К счастью, я оказался здесь!» Самодовольно ответил Пол, вдруг улыбнувшись во все свои 32 зуба. «Ты что, тупой? Очевидно, что он делал это ради спектакля. Дон тоже семья заставила. Они бы двое встретились, сыграли бы каждый свою партию, и на этом бы разошлись. Но тут влясты. ты!» Уже ли было плохое предчувствие, что так просто это все может не закончиться? С самого начала они полагали, что Ванжун обычный, но весьма талантливый человек, который смог стать членом клуба кафе путешествия. И именно благодаря этому он получил благословение от Саян Дун на эту встречу. Но очевидно, что они ошибались, айцоу Лэр явно готова на многое ради его защиты. И пусть это была лишь шутка про всех трех в его распоряжении, в каждой шутке есть доля правды. Этот парень довольно неплох, и хотя он далек от идеала красоты асланцев, у Айтсоу и Лэр могут быть свои стандарты. Трое подруг, наблюдавшие со стороны, не думали, что дело может дойти до такого. Вступление в игру Пола полностью поменяло все их планы. Изначально они хотели мягко решить этот вопрос, а в итоге он разросся до такого масштаба. Тем не менее, он хотя бы решился. Вроде бы. «Дон, кажется, все оттряслось само собой. Пусть не слишком прекрасно». Улыбнулась Хуи-Инь. Её подруга кивнула головой. «Мне кажется, этот человек немного напоминает моего отца. Сильный, властный, не боится применить силу, но он также весьма вспыльчивый. Мне не нравятся мужчины, которые заводятся из-за каких-то пустяков, словно маленькие дети. Предпочитаю общаться с более зрелыми личностями». Лень Хуи-Инь так и замерла. Э, «Да, да, у него отвратительный характер. Я общалась с ним достаточно, чтобы понять это». В этот момент Юань Дун и Цянь Сюэдье одновременно обернулись на линь Хуэйнь. «Хуэйнь, ты точно какая-то странная после своего возвращения. Дон, ты тоже это заметила?» Сказала Цянь Сюэдье с чупа-чупсом во рту. «Я уже давно это заметила. Всё это время она как воду опущенная ходила. А тут вдруг в мгновение расцвела. Ваше высочество, вы ничего не хотите нам рассказать?» Юань Дунь вовсе не была глупой. Две девушки стали приближаться к принцессе, растопырив свои пальчики.